25. За время этих поездок, между приступами ужаса от манеры вождения молы, я многое узнаю о Сьюзен, в основном потому, что она почти никогда не затыкается. Она училась в интернациональных школах в Сингапуре и Дубае. Она говорит со мной о музыке, ясное дело, она играет в школьном оркестре, в футляре у нее флейта пиккола, о премьер-министре, ее мама с ним знакома и о событиях, которые происходят в странах, о которых я и не слыхал никогда. Честно говоря, меня это несколько утомляет, и я начинаю думать, что она так делает, только чтобы я почувствовал себя тупым. Как-то в ответ я сообщил ей, что разом просмотрел четыре выпуска звёздного шоу, один за другим, и спросил, видела ли она серию, в которой телерепортера Джейми Бейтса столкнули в воду. А она равнодушно улыбнулась мне и сказала, «О, это мило». Честно говоря, мне кажется, она и не слышала никогда о звёздном шоу. У неё и телек-то нет. Мола больше не заговаривает о своих пустых снах, и это приносит мне некоторое облегчение. В прошлый раз было как-то неловко. Это было всё равно, что сказать кому-то, что ты любишь комиксы, а в ответ услышать, что собеседник предпочитает Шекспира. Или, например, как то, что Сьюзен никогда не смотрит звёздное шоу. «Она говорит, что ее мама работает в университете, а я отвечаю, что моя мама тоже там когда-то работала». «Правда? На какой кафедре?» — спрашивает она. «Столовой. Правда, больше не работает. А твоя?» «На кафедре политологии. Она старшая преподавательница». «Умная, значит. Ну, кто б сомневался». «А твой папа?» «О, у него все хорошо». Отвечает сьюзен но это кажется странным ответом на мой вопрос, и я поворачиваю к ней голову. Она немедленно начинает вглядываться в окно машины и говорит явно отрепетированную заранее фразу. «Мой папуля еще в Китае, но мы надеемся, что если все будет хорошо, он скоро сможет приехать к нам сюда, в Соединенное Королевство». Настроение в машине как-то поменялось, но я не понимаю, от чего «А когда ты виделась с ним в последний раз?» — спрашиваю я. «Он там работает?» сьюзен по-прежнему таращится в окно и с усилием сглатывает. «Нет. Он...» М -м. Внезапно машина виляет к обочине и резко останавливается. «Виза!» <говорит> — <говорит> <"Виза". говорит> <говорит> рявкает Мола через плечо. «Ему нужна виза! Вот и все! Приехали! Велезайте!» В машине словно надули громадный колючий шар неловкости, я с удовольствием вылезаю наружу. А следом за мной Сьюзан. Как раз тот миг, когда впереди нас переходит дорогу Кезбеккер. Мы вроде как вынуждены пройти через ворота все вместе. Сьюзан глубоко вдыхает через нос. — Ты в порядке? — начинаю я. — Да, да. Увидимся позже, — торопливо говорит Сьюзан. — И... и с тобой тоже, Кези. Яс собиралась нас проигнорировать, но теперь уже не может. А со мной-то зачем? бурчит она. Собрание опта? Миссис Фарук раздаст нам задание. Опт. Я не то, чтобы совсем забыл об этом. Просто старался не вспоминать. Кеслиш закатывает глаза и уходит. Сьюзен собирается направиться в ту же сторону, как вдруг останавливается и поворачивается ко мне. 3 года назад говорит она, и я задачно смотрю на нее. «Ты спрашивал? Я видела моего папулю три года назад, моего папу». Потом она порывисто отворачивается и шагает вперед, оставляя меня гадать, что, блин, я сказал не так. Время ланча. Миссис Фарух стоит в передней части класса, сторожит печенье. «По две штуки в руки, пожалуйста, Малкольм». Кес здесь нет, не могу сказать, что удивлен. Конечно, она как-нибудь отвертелась. Может, папа ей помог, позвонил в школу или что-нибудь такое. Говорят, в основном двое студентов предуниверситетского колледжа, который находится выше по улице. Они же раздают списки с заданиями. В общем, короче говоря, мы со Сьюзен Тензин должны навестить какого-то старого хрыча на Коллингвуд-Террес. Я поднимаю руку. «Да, Малкольм», — говорит миссис Фарух. «А сколько нам придется...» «В смысле, сколько мы должны у него провести?» Я собирался сказать, придется у него провести, но на полпути сообразил, что может сложиться впечатление, будто мне это в тягость. «Разницы никакой. Миссис Фарух прекрасно меня понимает и поджимает губы». «Думаю, Малкольм, вам стоит провести там столько, чтобы успеть не спеша выпить чашечку чая. Это слишком изнурительно для вас». «Я не уверен, что такое изнурительно, но мотаю головой и говорю «нет, мисс», и она кажется довольна». «Хорошо. Мистер МакКинли будет очень рад вас видеть. Вас обоих», — добавляет она, одариваясь Юзентензин тошнотворной улыбочкой. Я смотрю на бумажку. Мистер Кеннет МакКинли, Коллингвуд Террас, 12. Это было у меня под носом с тех самых пор, как раздали бумажки. Как я этого не заметил! Но когда миссис Фарух произносит его имя вслух, я, кажется, едва не подпрыгиваю на месте. Мистер МакКинли. МакКинли. Это имя было на коробке, которую я украл. Кто-то зовет меня, и я поднимаю голову. «Малкольм, пожалуйста, не отвлекайтесь. Он будет ждать вас обоих завтра утром. Вам все ясно?» «У меня что, воображение разыгралось? Или у миссис Фарух правда хитроватый взгляд?» Я снова смотрю на бумажку. колингвуд террас». Миссис Фарух даже распечатала маленькую карту и фото улицы. Позади этих домов проходит тот переулок, в котором я ошивался с Кесбеккер, когда взял сновидаторы. Меня начинает слегка подташнивать. Меня отправляют навестить того самого человека, которого я обокрал.